Горди Хоу. В хоккее до 52 лет. Великий канадский хоккеист Горди Хоу был первым, кто превзошёл достижения Мориса Ришара по количеству забитых шайб и результативных передач. А потом он сам долгое время оставался рекордсменом. Но главный рекорд Хоу, вероятно, так и останется непревзойдённым. Он ушёл из большого хоккея, когда ему было 52 года. Как и легендарный Морис Ришар, Корди Холл был правым крайним нападающим. Родился он на 7 лет позже Ришара, 31 марта 1928 года. И двум великим хоккеистам не раз доводилось играть друг против друга в составе своих клубов: Ришар в Монреаль Канадиенс, Холл в Детройт Ред Винкс. Первые 17 лет своей долгой спортивной карьеры Холл настойчиво догонял Ришара по всем показателям. Однако побить рекорды великого монреальского хоккеиста Хоу смог лишь через 3 года после того, как тот ушёл из хоккея. Любопытно, что свою 400-ю шайбу Хоу забил с помощью Ришарова в очередной встрече двух клубов. Это случилось в декабре 1958 года. Очевидец описывал этот момент так: Ришар и Хоу боролись в углу площадки монреальской зоны за шайбу. Её наконец овладел Хоу и бросил её вдоль борта. Шайба скользя доехала до самой синей линии. Здесь её подхватил один из атакующих и переадресовал до Тройцу Питту Гигану параллельно синей линии. Гиган поднял её крюком и отправил в сторону ворот, защищаемых Жаком Плантом. Тем временем Хоу старался пробраться на пятачок, а Ришар придерживал его клюшкой. Траектории полёта шайбы и движения Хоуса вместились, и в этот момент Ришару удалось наконец поддёрнуть клюшку соперника. Но в тот же момент в поднятую клюшку Хоу ударилась шайба, изменила траекторию и влетела в сетку, мимо неожиданхвавшего этого плана. Если бы Ришар не дёрнул клюшку Горди, шайба прошла бы мимо ворот. Хоу проводил тогда свой 13-й сезон в Анхайле. В том году ему исполнилось 30 лет. Возможно, сам он уже и не вспоминал о том, что когда-то пределом его мечтаний было отыграть в НХЛ хотя бы год. Но именно так обстояло дело, когда на 17-летнего паренька, игравшего в команде юниоров канадского городка Голд, расположенного на перешейке между Великими Озерами, Эри, Антарио и Гурон, обратили внимание тренеры клуба Detroit Red Wings. Родился же будущий великий игрок неподалёку от канадского города Саскатун. И первые годы его жизни пришлись на Великую депрессию, от которой помимо Соединённых Штатов жестоко пострадала и Канада. Достаточно сказать, что Горди и его младшая сестрёнка Эдна впервые вышли вместе на лёд, каждый лишь на одном коньке. У родителей хватило денег только на одну пару. Горди тогда было 4 года. Играть в хоккей он он начинал в школьной команде со Скатуна, выходя на лёд практически без всякого снаряжения, потому что на хорошие щитки и прочую амуницию опять-таки не было денег. Тем не менее, уже в детские годы он забивал больше всех шайб и в конце концов оказался в Голти. Оттуда он переехал в американский город Омаху, где базировался фарм-клуб, готовящий хоккеистов для Детройт Ред Уингс. Здесь Горди Хоу провел один сезон, и уже осенью 1946 года 18-летнего хоккеиста перевели в основной состав Детройта. В этом клубе Хоу и провел лучшие годы своей спортивной карьеры. С Детройт Рэд Уинкс он девять раз становился чемпионом лиги. В 1949, 1955, 1957 году и в 1965 годах выиграл 4 кубка Стэнли в 1950, 1952, 1954 и 1955 годах. Неоднократно получал индивидуальные призы Артрос Трофи, как самый результативный игрок по системе гол плюс пас, и Харт Трофи как самый полезный игрок. И здесь же Гордихоу начал свою погоню за рекордами Мариса Ришара, который и потом превзошёл. Специалисты хоккея делят карьеру Горди Хоу в Детройт Ред Уингс на три периода. Первый, между 1943 и 1952 годами, называют годами конвейера, когда тройка Горди Хоу, Сит Эйбл, Тэт Линси вызывала восхищение на всех аренах НХЛ. Второй, между 1952 и 1957 годами, это годы величия, когда ударной силой команды был дуэт Хоу-Линцей. Эйбл тогда уже завершил карьеру, став тренером. И, наконец, затем последовало десятилетие старейшины хоккея, когда Горди Хоу, как никогда до этого, был движущей силой клуба, не только забивая голы, но и ведя всю игру как в атаке, так и в защите. Конечно, случались у Хоу у спады, когда он много матчей не мог поразить чужие ворота. Не раз он получал травмы, случались очень тяжёлые, как в 1950 году после падения на лёд, Хоу пришлось сделать трепанацию черепа. Зато 17 февраля следующего 1951 года Горди Хоу забил свою сотую шайбу в ворота Монреаль Канадиенс. И как раз тогда Морис Ришар праздновал свое 30-летие. Юбилей Ришара был подпорчен. Монреаль Канадиенс проиграл Детройту 1-2. Прошло два года, и 15 февраля 1953 года Хоу забросил свою 200-ю шайбу в ворота команды Чикаго Блэк Хоукс. На следующую сотню понадобилось три года. 300-я шайба была забита 7 февраля 1956 года и опять-таки в матче с Chicago Blackhawks. С четвёртой сотни дела у Хоу пошло быстрее. 400-ю шайбу он забросил в декабре 1958 года, и как раз с помощью Мориса Ришар. Свою 500-ю шайбу Хоу забил в марте 1962 года в ворота New York Rangers. К этому времени Марис Ришар уже не играл, оставив в хоккей осенью 1960 года и забросив в матчах чемпионата НХЛ 544 шайбы, не считая шайб в розыгрышах Кубка Стэнли и других матчах. В сезоне 1962-63 годов Хоуу закончил с 539 шайбами. До рекорда Ришара не хватало всего 5 голов. Никто не сомневался, что в сезоне 1963-1964 годов Хоу его побьёт. 27 октября 1963 года в матче с Монреалька на 11 на 12-й минуте третьего периода Горди Хоу забил наконец свою 544-ю шайбу, сравнявшись с Марисом Ришаром. На этой игре присутствовали сыновья Хоу Марти и Марк, уже сами играющие в детской хоккейной команде. Все ждали, что Горди вот-вот забьет следующую шайбу, которая и станет рекордной, но на несколько недель у него, что называется, сбился прицел. Наконец, 19 ноября 1963 года, в матче с тем же Монреаль Канадиенс, на 16-й минуте в быстрой контратаке Хоу забил 545-й гол в чемпионатах НХЛ. В этот момент его команда играла в меньшинстве, и такого развития событий никто не ожидал. А в ноябре 1965 года Хоу забросил уже свою 600-ю шайбу. Тот год был особенно примечателен для него, потому что весной того года Детройт Ред Уингс вдобавок выиграл Кубок Стэнли. В Детройтском клубе горди Хоу провёл 25 сезонов. В чемпионатах НХЛ за это время он забросил 786 шайб и сделал 1023 голевые передачи. Ещё 67 шайб он забросил в кубковых матчах. В конце 1971 года в возрасте 43 лет Хоу наконец оставил Детройт Ред Уингс. К этому времени в НХЛ уже блистало новое поколение хоккеистов: Фил Эспозито, Бобби Халл, Фрэнк Маховлич, Род Джилбер. Но в это же время, как альтернатива Национальной хоккейной лиге, была организована ВХА. Всемирная хоккейная ассоциация. И летом 1973 года Горди Хоу принял решение продолжить профессиональную карьеру в клубе ВХА Хьюстон-Айрос. В это время Хоу было 45 лет, и вместе с ним в одной команде стали играть его сыновья 19-летний защитник Марти и 18-летний левый крайний Марк. В сезоне 1973-74 годов Хьюстон Айрос стал чемпионом ВХА. По окончании первого сезона Горди Хоу вошел в сборную «Все звезды ВХА», которая провела целый ряд матчей со сборными СССР, Финляндии, Швеции и Чехословакии, где Горди Хоу забросил пять шайб. Любители хоккея старшего поколения наверняка помнят, что звезды ВХА осенью 1974 года приезжали в Москву, чтобы сыграть четыре матча со сборной СССР. Один из них закончился в ничью 4-4, три других звезды ВХА проиграли. Однако в Канаде сборная ВХА сыграла со сборной СССР успешнее, две ничьи, одна победа и одно поражение. Гордий Хоу, конечно, к этому времени уже потерял прежнюю скорость, но почти всегда оказывался в центре событий и великолепно отдавал пасы партнерам. В следующем сезоне Хьюстон Айрос снова стал чемпионом ВХА. Горди Хоу продолжал забивать. 31 марта 1978 года Хоу отметил своё пятидесятилетие уже в другом клубе ВХА New England Whalers, куда перешёл вместе с Сановием. А в 1979 году ВХА не выдержала конкуренции с НХЛ, куда и влились некоторые клубы Всемирной хоккейной ассоциации, в том числе и клуб Хоул, сменивший имя на Hartford Whalers. Свой последний сезон Горди Хоул провёл в этом клубе, завершив его великолепными показателями. В 74 матчах забросил 24 шайбы и сделал 56 голевых передач. Наконец, в июле 1980 года Великий хоккеист объявил, что уходит из большого хоккея. Ему было тогда 52 года. И этот рекорд вряд ли когда-нибудь будет побит.